Вам удалось что-нибудь выудить из той информации, которую дал Точкин? Кое-что, весьма мало, признался Дронга. Есть необходимость поговорить именно с Сорокиным и, конечно, встретиться с Бозиным, если это возможно. Не стоит, вдруг сказал Карыкин. Не нужно этого делать. Он потребует ваши документы, а у вас, как я понимаю, нет документов на имя Дино Корти.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 Предупрежу Виолу, чтобы она никого не пускала, кивнул Каретину. Спасибо. Дронга вышел от ответственного секретаря, направившись к кабинету главного. В приёмной, кроме Виолы, находился некто с растрёпанной причёской, в больших очках с толстыми стёклами. Он явно хотел прорваться к Сорокину. Увидев Дронга, Виола нахмурилась, но смолчала, когда он прошёл в кабинет главного.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 начал Сорокин. В последние месяцы Звонарёв ввёл четыре главные темы, в том числе о коррупции среди судей, статью о которой подготовил для газеты, и ещё наркомания среди молодёжи, скинхеды и дедовщина в армии. Вот основные направления его интересов в последние 3-4 месяца. Во всяком случае, я сужу по материалам его компьютера. Точкин дал вам всю информацию, удовлетворённо кивнул Сорокин. Всё правильно, именно эти четыре направления мы ему определили. Криминальные сюжеты у нас в основном вёл Точкин, а это специфические темы, которые интересовали самого Звонарёва. У него накоплен довольно основательный материал, заметил Друнга. Позволю себе сказать, что мне нравятся, как работают ваши сотрудники. Они собирают огромное досье, Прежде чем публиковать статью на конкретную тему, это статьи и исследования довольно основательные. Мы так и ориентируем наших сотрудников, сказал польщённый Сорокин. Итак, четыре ведущие темы. Во время своих поисков Звонарёв мог напасть на нечто такое, чего не должен был знать журналист. И тогда кто-то принял решение о его ликвидации.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 Ещё древнеримские юристы советовали прежде всего искать тех, кому выгодно данное преступление. Когда убивали другого вашего журналиста, положив ему специальный чемодан с взрывчаткой, почти все знали, кому понадобилось его убийство. И вы тогда довольно точно определили круг подозреваемых. И теперь я убеждён, что заказчики преступления из числа главных героев этих четырёх тем.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 И не нужно, сказал Дронга. Я ведь собираюсь сейчас отправиться к нему. А вы не припоминаете, с кем именно в МВД и в ФСБ разговаривал Звонарёв, собирая материал для своих статей? У Виолы всё было записано. Я попрошу её сделать для вас выписки. Вы не ответили на мой вопрос насчёт Виолы и Звонарёва, напомнил Дронга. Я всё знал, и про Виолу, и про их отношения, и про Валю, с которой он встречался. Кстати, я хорошо знаю отца Вали, очень крупного художника. Вы можете позвонить Вали, рекомендовать меня или хотя бы её отцу? Нет, это неудобно. Они очень переживают, подумав ответил Сорокин. Мне бы не хотелось их тревожить лишний раз. Придётся потревожить. Объясните им, что я частный детектив, действующий по вашему заданию человек, который пытается помочь следствию установить истину.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 Выпиши и принеси нам. Да, ещё, пожалуйста, выпиши телефоны работников Министерства юстиции и Верховного суда, с которыми он договаривался о встрече. Если, конечно, фамилии у тебя есть. Хорошо, Павел Сергеевич, ответила девушка. Она всё сделает, кивнул Сорокин. Вы знаете, вы меня удивили. Вы здорово работаете. Такой объём информации за один день, я даже начал вас ревновать к редакции. Может, вы будете приходить к нам раз в месяц и рассказывать мне последние новости о коллективе, сказал он и первый раз за всё это время рассмеялся. Не уверен, что мне всё будут докладывать, раскрывать секреты, пробормотал Дуронга. Тут всё-таки исключительный случай. Так вы можете дать мне телефон Бозина? Сорокин раскрыл лежавший на столе блокнот и продиктовал телефон.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 Кажется, моя популярность начинает играть со мной злую шутку, пробормотал Дронга. Когда я могу к вам приехать? Когда угодно, ответил Бозин. Буду рад с вами познакомиться. Дронга положил трубку, посмотрел на Сорокина. После вашего расследования уйду на пенсию, пообещал он. Невозможно работать. Все узнают о моём появлении в редакции уже на следующий день.